иероглифически запечатлённую дату. И одновременно с составлением города где-то в другом месте основывался новый город. Население, жрецы, ремесленники одновременно и все целиком перебирались на новое место. Наиболее очевидным объяснением представляется экологическое. Система подсечно-огневого земледелия больше не могла обеспечивать население необходимым продовольствием. После нескольких веков интенсивной эксплуатации почва, в которую почти или вовсе не вносили удобрения, наконец истощалась. Привилегированное сословие учёных было слишком занято небесами, чтобы думать о таких земных вещах, как сельское хозяйство, леса или экология. Упадок, согласно этой теории, являлся естественным следствием сверхспециализации. Положение ещё ухудшалось из-за непрерывных изнурительных войн. Майя пытались создать мирную федерацию племён, но это привело лишь к дипломатическим интригам и к новым войнам. И наконец, жрецы забирали у земледельцев 2/3 урожая. Пожалуй, Когда налоги начинают поглощать 67% дохода, распад общества становится неизбежным. В эпоху испанского завоевания империя ацтеков в Мексике находилась в зените своего могущества, но дни их цивилизации тоже уже были сочтены. Ацтекские каменные календари и система счёта времени Во всех основных чертах повторят календари майя. Их познания в астрономии были очень обширны. Однако ритуалы, связанные с важнейшими календарными датами, выродились в пытки, вырывание сердец и другие ужасы. Государство отстеков было в первую очередь военным, и их мощь наводила страх на всю Мексику и Юкатан. Но не явись в Мексику Кортес, а отстеки всё равно были бы сокрушены кем-нибудь другим. Весьма возможно, что разрушение Теотиуакана, крупнейшего города Центральной Америки классического периода, было делом рук отстеков. Развалины его находятся в 50 км к северу от Мехико. и погребены под толстым слоем земли, который таскали туда вручную. Я узнала об этом удивительном месте от Джеймса Доу из университета Брэндейса. Нигде в Соединённых Штатах нет такого скопления учебных заведений, как в большом Бостоне. 50 колледжей, 200.000 студентов. И сотрудничество между ними вещь обычная. Доубл членом археологической экспедиции. Но он тем не менее подумал о возможности того, что строение Теотиуакана ориентировано по небесным светилам. Он сидел у меня в кабинете, там же, где раньше Джей Уилиямс прислушивался к треску перфоратора по ту сторону коридора. Мы использовали его тщательные измерения в остроархеологической программе и проверили с помощью компьютера направления на солнце, луну и звёзды. В дни своего расцвета Теотиуакан был колоссальным городом. 6,5 км поперечнике, население возможно около 100.000 человек. Площадь для церемоний и две пирамиды, названные в честь солнца и луны. Продольные и поперечные его улицы были распланированы в форме решётки, также, как это принято сейчас в США, но с любопытными отклонениями. Во-первых, они пересекались под углом не в 90°, градусах, а в 89°. Градусах. и во-вторых, вся решётка не была точно ориентирована в направлении север-юг. Азимут ведущей на восток улицы составлял 106,9°.